Глава 3. Утро выдалось хмурым. Вчера, видать, напоарило. На небе висели тучки, угрожая пролиться дождём, но пока было сухо. Моё состояние тоже оставляло желать лучшего. Напряжение вчерашнего дня сказывалось. Ничего, расхожусь. По дому разливался одуряющий аромат чего-то однозначно вкусного. Если бы не рамки приличия, слюна, как у бульдога, стопудово капнула бы вниз. Шкала настроения поползла вверх. На завтрак были блинчики и какая-то невообразимо вкусная каша, похожа на пшёнку. Ну как вот из простого продукта сварганить такую шикардятину? Я открыла котелок, заботливо укутанный полотенцем, и повела носом. М-м, чтоб я так жил. «Не иначе хозяйка с одними ей ведомыми травками мутит!» В пузе громко заурчала. «Ну, это уж слишком!» «Вот ты же, Александра, гусеница-плодожорка!» Уплетая блины со сметанкой, бухтела я мысленно на настоящую владелицу этого ни разу не тщедушного тела. «Кушай, кушай, деточка!» «Не дай же ж бог молодой растущий организм схуднёт! Ничего, хомячок, путь нам предстоит не близкий, не до жиру будет. Я тебя ещё погоняю, будешь у меня красотой неземной. Доведу до, так сказать, максимально возможного совершенства. Нам с тобой, понимаешь, столичного господина боять придётся, а ты тут развела мягкость в теле. Да он нас в таком формате на пушечный выстрел не подпустит! допустить кромольную мысль о том, что этот завидный аппетит мой собственный, самолюбивое эго на отрез отказывалось. Мама, бросив, блин, я зажала рот рукой, осознав, что разговариваю с Александрой, так и до раздвоения личности рукой подать, совсем куку. -ку. Всё, оставить попытки съехать в нервное расстройство и радоваться жизни, в смысле, есть. После прекрасного завтрака мир окончательно заиграл всеми красками. Нужно было браться за дела. От души расхвалив хозяйкину стребню, вызвав на её лице смущённый румянец и искреннюю улыбку, я по общей договорённости потопала вытряхивать шкафы в поисках одежды в дорогу. Мира осталась колпаться в своих травках, собирая для меня, я так поняла, что-то вроде дорожной аптечки. Я не стала бежать впереди паровоза и пытаться вникнуть на ходу, всё равно в них ни черта не понимаю. Она потом клятвенно пообещала всё популярно объяснить. Сваленный посреди комнаты и детальный изучный ворох тряпья оптимизма не вызывал. У Александры здесь одежды не было. Не до нарядов ей было, так что в чём пришла, то и есть. Не понимаю, как она в такой юбке вообще куда-то добралась. Тут снаровку надо иметь. Хозяйкины платья висели на мне балахонами, в которых я путалась, как в стряноженный конь. Всё-таки она по матюре и в габаритах была. Пришлось констатировать, что это всё никуда не годится. В такой амуниции я и шагу ступить по лесу не смогу. Но ну, не заправлять же в самом деле полы юбки по бокам за пояс, как я это сейчас делаю. Надо было искать альтернативу. О чём я сообщила миру и резюмировала: мне нужны штаны и сапоги. Слава богу, она оказалась женщиной достаточно прогрессивной, поэтому не тратя времени на охи по поводу ненормальности в представлении местных обитателей идеи о бабе в штанах, полезла в кладовку, выперев оттуда запылённый сундук. Как выяснилось, женщина и мира была не только прогрессивной, но и бережливой. Оказалось, хозяйка моя вдова. В сундуке лежали вещи, оставшиеся от мужа, в том числе и вполне добротные штаны и сапоги. Я упала хохотать. Даже не мерия было понятно, что в одну штанину я помещусь целиком. Сапоги, соответственно, тоже подвергали в шок своим неимоверным размером. Да, солидный он у меня был мужик, лесничий. «Жалко, детишек не нажили. Надо придумать, где раздобыть одёжку, хотя бы близкую по размеру». «Ладно, это я беру на себя». Мера решительно направилась на выход. «А мне-то что делать?» Моргнув в так хлопнувшей двери, возмущённо пискнула я. Впрочем, обернулась она быстро, заставив меня за наведением порядка в бардаке, что мы развели. «Вот, раздобыла». Мира победоносного дружила свёртка к на стол. Пример. Хорст Парнишка из деревни мне иногда помогает в деле. Для знахаря у него силы маловато, но в травках лихо разбирается и язык за зубами держать умеет. Он, конечно, чуток ошалел от моей просьбы, но партки с сапогами отдал. Ничего, я ему справлю взамен одежу, не обижу. У нас просто времени нет нового искать. а пару рубашек у меня возьмёшь. В них просторно, конечно, но ничего, зато не вспотеешь. Железная логика. Я развернула куль. Штаны на вид казались чуть большеваты. Придётся верёвочкой подвязывать. Осторожно приложила их к себе. Это ж караул. Чужую одежду придётся на себя рядить. Причём, смею заметить, даже не с плеча, а с... К... Ужос! На что кот иду ради тебя. Жесть. Ладно, чего гундеть, и снова всё равно не доно. Надо это хорошинечко выстирать на восемь раз. Сапоги почти подошли. Из отложенных на вето штряпок раза с десятого я таки свариганила портянки. Спасибо коту. Когда-то хохмы ради Наспер он показал, как монтируется сия абсолютно бесполезная на сегодняшний день конструкция, и стало вполне удобно. Видимо, этот хорст, мои благодарности ему, титаном не был, хотя Александра тоже, прямо скажем, размером ноги, ну не золушка. Всё вечером выстираю, к утру просохнет. Дождик, кстати, передумал проливаться на грешную землю, тучки умчали за горизонт, победило солнце. Аллилуйя. К вышеперечисленному добавился плащная кидка с капюшоном и что-то наподобие вещь мешка, извлечённого из недр сундука лесничего. Этот ларь вообще оказался кладезем полезных для путешествий вещей. К мешку всё-таки следовало присобачить вторую лямку. Я не умею с одной носить, они у меня без конца сваливаются и проложить их чем-то, чтоб плечи не резало. Дальше в мешок полетел свёрток с травами. Каждая травка в отдельном кулёчке, на котором я, высунув язык углем старательно вывела картинки обозначения по областям применения. Ну, типа, сердце средство для восстановления жизненных сил, череп с перекрещенными костями соответственно, яд. Поделилась хозяйкой травкой, что в еду клала, на ней котелок, ну и так далее. Кстати, о магии. С несказанной осторожностью Мира выдала мне особый кожаный мешочек с порошком, который при попадании на древесину начинал тлеть, разгораясь в огонь. Она его готовила из какой-то, по всей видимости, магической горюн травы, которая растёт в предгорье в одном единственном болотистом месте. Собирать её надо было с соблюдением кучи условий и довольно далеко. На такие случаи ей и нужен был хорст. то 500 раз повторив для меня технику безопасности по обращению с этим чудо-порошком и взяв практически кровавую клятву не спалить с дури лес, мешочек таки поместили в мешок. Следом туда отправилась плошка, соль и еда. С едой понятное дело, особо было не разогнаться. Тем более, что всё это предстояло тащить на себе. остановились на вяленом мясе, сухарях, орехах и сушёных фруктах дня на три пути. Ну а там по обстоятельствам, решила я. Меня либо пришебут, либо накормят. Путь к медвежьим горам пролегал вдоль реки. Без воды остаться не грозило. В целом, это был единственный мой ориентир топать, не теряя из виду реку, пока не приду. А там, оптимистично добавила Мира, ведьма сама тебя найдёт. Не любит она, понимаешь, гостей. Отлично. Я в восторге, переходящем в экстаз. Но, как уж говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Выбор без выбора. До самой ночи стирали, шили, штопали, искали, перебирали, перекладывали этот мой теперь уже рюкзак. Надевали его на меня, попрыгать, почувствовать вес и балансировку, спорили, что-то выкладывали, засовывали, в общем, к ночи вымотались до предела, поели и рухнули покойком. Бессонница. Какое незнакомое слово, бормотала я, проваливаясь в сон. На утро я опять чувствовала себя разбитой. Так дело не пойдёт. Перед дорогой нужно обязательно выспаться. Умылась ледяной водой, похлопала себя по щекам с внутренним призывом в духе: "Соберись, тряпка", и пошла на кухню чего-нибудь погрызть. На столе под полотенцем уже стоял завтрак. Это значит, что Мира уже давно встала. Железная она, что ли. В кухню вошла хозяйка, вытирая руки полотенцем. "Ты вообще спала? Откуда только силы берёшь?" улыбнулась я. "Спала немного", она тепло улыбнулась в ответ. А насчёт силы мы с тобой сегодня этим и займёмся. Не серчай на меня. Я тогда сгоряча ляпнула, мол, по части магии сама разбираешься. Мира села за стол, подбирая слова. Я её не торопила, хоть и сгорало от нетерпения сообразить хоть что-нибудь в этом вопросе. Ты ешь пока горячее, а я говорить буду. Понимаешь, в нашем мире магией обладают не люди, а сам мир. «Магия, она как воздух, везде». Вот сейчас я прям поняла, что ничего не поняла, но промолчала. Было очевидно, что ей самой сложно облекать в слова то, что она чувствует с рождения как нечто естественное, как дыхание. Короче, оказалось, что магия, дар и сила — вообще три разных понятия. Магия — это как некий... как бы это объяснить. Атмосферный слой этого мира, что ли, энергия земли, она общая, как воздух, и как воздух везде. Те, кто обладают даром, пользуются ей с той силой, какую дала природа. Вот у Миры наследственный дар целительства. С моим даром она не смогла разобраться, побоялась. как она пояснила, к нему у меня прилагалась какая-то прямо капитальная сила, и не стоило будить его раньше времени. Он сам себя покажет в нужное время. А если попробовать активировать его сейчас, мы обе можем, во-первых, не справиться с его последствиями, а во-вторых, но в главных, меня раньше времени за секут те, против кого предполагается его использовать. Оказывается, основная причина нашей спешки дать мне фору, пока про меня не узнали. Магическое поле умеющим слышать даёт информацию о более или менее сильных магических возмущениях. Одно дело, когда те же травницы потихоньку черпают из этого источника, а другое, если вдруг кто тряхнёт по-взрослому. Но иметь, грубо говоря, такой ресурс и таскать его с собой в холостую, Непростительное расточительство. Поэтому решено было научить меня чувствовать магию вокруг и минимально использовать в бытовых нуждах. Знахарство здесь в почете. Это может стать моим хлебом на то время, которое я здесь нахожусь. Наспех поев, пошли во двор, не терпелась попробовать то, о чем она поведала. — Садись и расслабься, иначе ничего не получится, — подсказывала Мира. Успокой дыхание, закрой глаза и посмотри вокруг внутренним взором. Не торопись. Дыши глубоко и ровно. Я сидела с закрытыми глазами, ощущая себя блондинкой на спиритическом сеансе. Вот сейчас блюдечко должно начать двигаться. Моя дурацкая способность всё облачать в идиотский вид сильно мешала. Никак не удавалось сосредоточиться, так и ёрзала, как первоклассница на уроке мира. Травница запела спокойную, с простым ритмом песню, очень красивую, между прочим, а я за ней непроизвольно начала считать ритм. Мозг очистился, сознание повело, и я поняла, что сижу в слабо мерцающем тумане. Главное было сделано, лёд тронулся. глаза открывать не хотелось, настолько приятно было находиться в этом облаке, дышать, наполняться им, хотелось запомнить это волшебное ощущение. Просыпаясь уже, было слышно, насколько мир доволен. Вижу, что всё удалось. Потом мы учили простые заговоры и пробовали зачерпывать магию потихоньку. По сути, весь смысл врачевания сводился к двум действиям. Это забрать энергию или отдать ее. Ну, это грубо говоря. Например, болит зуб. Надо забрать боль и залечить воспаление простейшим заговором, дав немного магической силы. Оставшиеся полдня я была потеряна для общества. Упорожнялась с цветком. На самом деле все получалось достаточно легко. Давали о себе знать память и навыки Александры. Но для меня это было какое-то немыслимое волшебство. Я радовалась как ребёнок. Так и прошёл этот день. Утром, позавтракав и ещё раз проверив моё снаряжение, обрядили меня в подготовленную одежку. Шедевр. Хахатали, по-моему, даже куры во дворе. Робин Гуд недомерок местного разлива. Не меньше Филиппок, блин. Представила, как в таком виде предстану перед местным прототипом кости, и закатилась в очередном приступе смеха. Дамы и господа, это истерика. М-м, да. Надо будет что-то придумывать. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Я наконец в боевой готовности стояла за калиткой. Мира крепко обняла на прощание, долгим взглядом посмотрела в глаза Держись, детка, и помни, если что, зови. А в пути не пропадёшь. Твоя подружка за тобой присмотрит. Это тихо вслед, но я уже не слышала.